На борту морского корабля царила тишина, нарушаемая лишь плеском волн и раздраженным бормотанием думинга пытающегося настроить амнископ. Были вопли некоторое время спустя вспомнил чудакульли но потом они снова завопили, заметил лорд ветеринари через несколько секунд а еще через несколько секунд. «Опять!» — сказал декан. «А я думал, при помощи амнископа можно увидеть буквально все», — промолвил Патриций, наблюдая за крупными градинами пота, катящимися по лбу Думинга. «На большом расстоянии осколки ведут себя непредсказуемо, лорд попытался объяснить Думинг. М -м -м, «Кроме того, между нами пара тысяч миль диска плюс слоны». Амнископ мигнул — но снова потускнел. — Ринсвинд хороший, волшебник, — сказал зав завкафедрой беспредметных изысканий. — Не слишком сообразительный, но, честно говоря, чересчур смышленые люди всегда вызывали у меня некоторые опасения. — Ум — несколько переоцененный талант, как я скромно считаю. Уши Думминга покраснели. — Может, стоит повесить в университете мемориальную доску? — предложил Чудакулли. — Не слишком кричащую, конечно. — Господа, по-моему, вы кое-что забыли, — вмешался лорд Ветенари. — Очень скоро никакого университета не будет. — Отлично! Значит, сэкономим! — Алло! Алло! Кто-нибудь меня слышит? В осколке возникло не слишком отчетливое, но вполне узнаваемое лицо. Капитан Маркоу, взревел чудакули, как тебе удалось заставить эту чертову штуку работать? Я просто встал с неё, аррканцлер. Ты там в порядке, спросил Думинг, мы слышали вопли. Да, сэр, это когда мы упали на поверхность. Но потом мы снова услышали вопли. «Вероятно, это когда мы упали на поверхность во второй раз, сэр. А в третий раз?» «Снова поверхность, сэр. Можно сказать, посадка была достаточно неуверенной и неоднократной». Лорд-ветенари наклонился к осколку. «Где вы находитесь?» «Здесь, сэр, на луне. Господин Тупс был прав, тут есть воздух. немного жидковат но чтобы заполнить легкие вполне хватает стало быть господин тупс был прав уточнил чудакульли уставившись на думинга господин тупс а как тебе удалось так точно все рассчитать я э думинг почувствовал на себе взгляды всех волшебников я он снова замолчал просто повезло канцлер удачная догадка волшебники сразу успокоились Они с подозрением относились ко всякого рода сообразительности, но счастливый случай это да. Это настоящее волшебство. Ты просто молодец, похвалил чудакулли. Господин Тупс, вытри пот со лба. Тебе снова удалось соскочить. экий ты везунчик. Ваша светлость, я позволил себе попросить Ринсвинда сделать иконографию. как я водружаю флаг Ангморпорка и заявляю права на Луну от имени всех живущих на плоском мире народов, — продолжил Маркоу. — Весьма м -м, патриотично, — сказал лорд Ветенари. — Народы наверняка обрадуются. — Правда, я не могу показать вам это по омнископу, потому что вскоре после водружения кто-то сожрал флаг. Тут все немного не так, как мы думали. Sir.